мою любовь. Если бы он не сделал мне предложение, не убедил выйти за него замуж, удар не был бы так жесток. Но в тот самый день, когда мы собирались вместе покинуть Мехико, моя злая судьба, а вернее Дон Энрике, виновник всех бед, привез в Мехико Донью Марину, и мои планы рухнули. Я решила отомстить за себя и разоблачила Дона Энрике перед вице-королем, Об этом письме каким-то образом проведал Дон Диего, и вот теперь я потеряла даже его дружбу. Что же ты думаешь сейчас предпринять? Отомстить за себя, — глухо произнесла Донни Анна, — отомстить Дону Энрике, не давать ему пощады, заставить его просить у меня прощения и жениться на мне. Боюсь, ты не достигнешь своей цели. А вот увидишь, у меня против него страшное оружие. Да поможет тебе Бог. И да просветит он тебя. Поверьте, матушка, я достаточно сильна и не отступлю. В этот миг на пороге показалась графиня. «Вы не собираетесь присутствовать при обряде?» — спросила она. «Мне не хотелось бы, чтобы меня узнали» ответила Донья Анна. «Если желаете, я могу провести вас в резницу, где вас никто не увидит, а сами вы сможете все свободно разглядеть. Невеста необыкновенно хороша собой и одета с изысканным вкусом. Согласны?» «Благодарю вас, сеньора графиня. Уже пора?» «Нет еще. Священник приглашен к девяти утра, а сейчас только восемь. Я дам вам знать». А пока я вынуждена вас покинуть, надо встречать гостей. Я не желала бы служить вам помехой, сеньора графини. После долгой разлуки вам, конечно, есть о чем поговорить с вашей матушкой. О да, предоставляю вам полную свободу. Благодарствуйте, сеньор. Графиня вышла, а Донья Анна осталась наедине с матерью. Между тем большой зал заполнили гости. То были дамы и кабальера, принадлежавшие к высшей знати Мехико и приглашенные графиней на бракосочетание брата. Каждый жаждал посмотреть на невесту. Она приковала к себе все взгляды, была предметом всех разговоров и толков. Бракосочетание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 эти ли вы этого старика ухода? Да, вижу. Ну так вот, это один из старинных слуг моего отца. Он меня, можно сказать, выненчил. Откликните его. Он, несомненно, меня узнает и может оказать нам большую услугу. Вы доверяете ему? Доверяю. Но осторожность никогда не мешает. Я не покажусь ему, прежде чем вы не убедитесь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 и кавальера находится всего в двух шагах отсюда. После минутного колебания старик согласился. «Идемте». Дон Диего повел старого слугу туда, где, закутавшись в плаще, надвинув шляпу на лоб, его поджидал Дон Эндрик. «К вашим услугам», — проговорил старик, оглядев с ног до головы Дона Энрик, «Если не ошибаюсь, вы, Пабло» старый слуга графа де Торре-Лиаль, -э